Варя в ужасе уставилась на Волошина, а тот вдруг усмехнулся. Усмехнулся, пошел, сел на диван и сильно подтер лицо ладонями. — Как вы узнали? — Что именно я о т дал вам по голове? — Нет ничего проще, — любезно ответила Глафира. — В доме никого не было, кроме меня, и вы об этом знали. Пока я была в Иркутске, попасть сюда вы никак не могли. Дом был заперт на все замки. Кроме р а з л о г о в о й меня никто не знал о том, как открывается калитка со стороны леса. Если бы вы лезли через забор на другой стороне, вас бы заметили соседские камеры, а соседи мне ничего не говорили о том, что кто-то пытался проникнуть к нам на участок. А они бдительные». — Теоретически через забор можно перелезть только там, где ворота, а вы там не лезли. Значит, заходили с другой стороны. Значит, знали, как открывается калитка. Варя судорожно вздохнула и взяла Волошина за руку. Ее пальцы были холодными и влажными, неприятными. И он освободил руку и камеры. — Марк, вы выключили наши камеры. Я понятия не имею, как их выключать. Это знали только Разлогов, его охранники и вы. Разлогов нет. Охранников я разогнала. Остаетесь вы. Больше некому. Вот камеры я точно не выключал. Они уже были выключены. Глафира помедлила и посмотрела на него. Волошин был мрачен. И она поверила ему. Если бы он возмущался и орал, что ничего такого не делал вообще, она бы не поверила и про камеры. А тут поверила. А хотите картошки с грибами? У вас такой вид, будто вы собираетесь упасть в обморок. Хотите? Я не понял, что вы догадались. Догадалась. Не сразу, но догадалась. «Зачем вы меня ударили, Марк? Вам так нужны были какие-то там бумаги?» «Не какие-то там, а очень важные бумаги», — заорал Волошин. «У меня не было другого выхода, поэтому я вас и ударил. Ну, хотите, я извинюсь?» «Нет, не хочу». «А вы картошку хотите?» «Не хочу». Марк Анатольевич, а — начала Варя, переводя перепуганные глаза с одного на другую, — Глафира Сергеевна, наверное, она чего-то не поняла, и в о л у ш и н и Глафира. Разом повернулись и уставились на нее. Варя попятилась и плюхнулась на ковровый диван, оказавшийся очень жестким. Папа был прав, пронеслось у нее в голове. Это волки, и сейчас они меня сожрут». — Вы забрали эти ч ё р т о в ы документы из сейфа, Глафира? — спросил Волошин. — Нет. — А Разлогов? — Его вы убили. Тут словно гром грянул за окнами замка, но оказалось, что не гром. Скаля зубы, как будто он на самом деле зверь, а не человек, Волошин оглянулся. Дэн Столетов неспешно поднимал упавший на бок деревянный стул с высокой спинкой. Глафира засмеялась. Ах, лучше бы она и не смеялась. Вы ведь все время врете. Скаляс, продолжал Волошин, Вы всю жизнь врали Разлокову, врали и изменяли ему у всех на глазах. «Только раньше вы выбирали начальников, а теперь перешли на подчиненных». Он кивнул в сторону д е н а «Мельчайте, Глафира а Сергеевна». Но она услышала только то, что ей было важно. Со всем остальным они как-нибудь на досуге разберутся, а сейчас нужно говорить до конца. а д о говорить». разобраться, заставить себя понять, даже если нет сил понимать. «Я врала?» — спросила Глафира и подошла поближе. «Я не врала. Что такое вы говорите?» «Правду. Вот сейчас говорю правду. Вы женили его на себе, хотя отлично знали, что он любит Марину и всегда будет ее любить». Что вам от него было нужно? Деньги? Маленькие радости вроде этого дома. Заскучали на своей кафедре. Надоело зарплату получать 8 230 рублей. И тут разлогов, у которого случилось какое-то непонимание с женой, с его настоящей женой. Вы вцепились в него мертвой хваткой, да, Глафира Сергеевна? Он и опомниться не успел, как вы уже стали... Законной супругой со всеми вытекающими последствиями. И вы зажили весело, да, Глафира Сергеевна? Марк, перебила его Глафира. Черт возьми, вы же ничего не знаете. Вы же всю свою историю д у ш е щ и п а т е л ь н у ю придумали. Или это Разлогов вам так рассказал? Ничего он мне не рассказывал. Только у меня есть глаза, Глафира Сергеевна, я знаю его сто лет и знаю, что вы замучили его. Это он меня замучил. Потом вы нашли какого-то светского хлыща и пустились во все тяжкие. Разлогов первый начал, выговорив это вслух. Ну, что Разлогов первый начал, Глафира с ужасом поняла, что сейчас зарыдает, а рыдать было никак нельзя, нельзя». Он даже старательно объяснил мне, что каждый сам по себе. Я сама по себе, а он сам по себе. И тогда у нас с ним все получится. А если я буду приставать к нему со своей любовью, все моментально закончится. Это он мне так сказал. «Марк, вы все врете. Вам нужны только его д е н ь г и больше ничего». Почти то же самое. Несколько часов назад... И говорил Дэн Столетов, вот ведь странность какая. Он говорил, что жить за бабки унизительно, и упрекал у е в том, что на вид она благородная, на самом деле такая, как все, то есть худшая из обманщиц, ибо врет не только своей сутью, но и, так сказать, внешним видом. У обманщицы на лице должно быть написано, что она обманщица, а у Глафира на лице написано, что она благородная. Вы убили разлогово, Глафира. Она не могла. Марк Анатольевич, вдруг сказала Варя, я же вам говорила. Вы помните про телефон? Телефон? Какой телефон? Не поняла Глафира и Варя. Стала объяснять про кинолога Лену Степанову, про мастифа, отданного на передержку, про перепутанные номера, старые, новые. Кто-то позвонил ей с вашей старой трубки, представился вами и попросил забрать собаку, говорила Варя, и все слушали очень внимательно. Этот кто-то? «Знал, что вы уезжать собрались, что на участке никого не будет. Ну, н е вас, ни Разлогова, когда Лена приедет за собакой». Лена собаку забрала, и путь оказался открыт. Ну, в смысле собаки, можно было не опасаться. Варя мельком взглянула на Волошина, а потом опять уставилась на Глафиру. Вряд ли Глафира Сергеевна стала бы звонить со своего старого телефона. Если бы ей нужно было скрыть свой звонок, она бы точно с собственного телефона не звонила. Ни с нового, ни со старого.